Глава сороковая. Наблюдение за объектом самое скучное в работе разведки, но и самое основное. Большей частью мы собираем информацию, систематизируем, анализируем, и потом, если наткнулись на что-то крупное, итог передаём в спецотряду зачистки. С чем-то помельче разбираемся сами. Но вот это задание на мелкое не походило. Мы наблюдали за приближёнными к верхушке демонами ещё шаг И подступишь к тем, кто направляет действия врагов против стражи, кто отправляет шпионов и раздаёт им задания. Но понимание этого факта не убавляло скуки, потому что мы анализировали работу крупной фирмы по производству стройматериалов. Не так давно управление перешло к интересующему нас объекту, в котором разведка подозревала демона. Для выяснения подробностей был внедрён Натан, и если он ежедневно ходил на работу, собирал информацию изнутри, То я кружила вокруг, вела отчётность и старалась быть незаметной. Оживление наступило только через полторы недели наблюдений, когда на объект, крупное производственное здание, прибыл кто-то очень важный, судя по нереально дорогой машине. Я наблюдала издали, со стеклянного балкона, готовящегося под продажу квартира на 5 этажке. Окна были обклеены зеркальной плёнкой, что позволяло глазеть по сторонам, не тоясь. Хотя, конечно, от снайпера с инфракрасной оптикой они не спасут. И что мне делать? раздался в динамике голос Натана. Попробуй подбросить прослушку, решила я, глядя через бинокль на машину. Там Асмодей. Что? Там высший, повторила я, рассматривая сухащавое лицо давнего знакомого. Яркие глаза скрывались в тёкла солнцезащитных очков. На тонких губах играла довольная улыбка. И чему так радуется? Сможешь подбросить прослушку в машину? Это ты сейчас придумала? Я отложила бинокль, когда пиликнул телефон. Пришло короткое сообщение от новичка. Утечка информации уходите. Покидай объект на тан. Без предисловий потребовала я. Ты серьёзно? Утечка информации тебя могут ждать. Понял. Разозлённо отозвался он и тихо выругался под нос. Накрылась наша наблюдательная миссия, но может утечка позволит выйти на ещё одного шпиона. Нам тоже пора смытавываться, напомнила Лилит. А Смадей пропал, отметила я, вновь посмотрев в бинокль. Наверное, зашёл в здание, уходим, Наталий. Подхватив сумку, я забросила её на плечо и развернулась было, чтобы покинуть балкон, как из спинной открылась энергия Асмодея. Нога взорвалась болью, когда пуля в Дребезги разнося стекла достигла меня. Хватая ртом воздух от шока и неожиданности, я рухнула на колени. Бики! Пронёсся в мыслях яростный крик Лилит, и я прыгнула вперёд раньше, чем обдумала свои действия. Ладонь скользнула по печати, броня оплела тело и разнёсшаяся по венам энергией отодвинула прочь боль и слабость отрезкой потери крови. В созданный вокруг меня барьер ударила ещё одна мощная пуля, чуть не опрокинув меня на пол. Но я уже преодолела пустую гостиную и вылетела в прихожую, где находилась единственная дверь. До штаб-квартиры оставался щелчок спускового крючка. Я бежала от боя, но предпочтала остаться живой и немного пристужённой, чем мёртвой и отчаянной. Дверь взорвалась, стоило поднести к замочной скважине пистолет. От грохота заложило уши. Меня отбросило назад. Воздух покинул лёгкие, когда спина встретилась с полом. Перед глазами всё расплывалось, и я скорее почувствовала, чем увидела, как в лоб уткнулось дуло пистолета Асмодея. Его ладонь стиснула горло, и мир окончательно поплыл, принялся растворяться, пока вместе с потоками крови тело начала покидать энергия. Лилит, я с тобой. Меня выдернуло из сонного марева толчком, ногу пронзило боль, и я со вскриком подорвалась на месте, но меня тут же прижали к чему-то мягкому, кажется, кровати. Перед глазами всё ещё плыло. Надо мной возвышался ухмыляющийся осмадей, а рядом с моей ногой возился незнакомый мужчина, пытался срезать штанину. Помещение было незнакомо: серые стены, отсутствие окон и мебели. Похоже, меня перенесли в другое место. Что там? обратился выжик к мужчине. Пулевое в ногу, несколько осколочных ран, большая кровопотеря, отозвался он деловитым тоном. ей необходимо переливание. Раны обработаны, и ладно. Асмодей без труда завёл мои руки над головой, чтобы пристегнуть их наручниками к спинке кровати. И вколи что-нибудь, чтобы не решилась бежать. Он серьёзно? Да я еле пальцами шевелю. Гораздо приятнее, когда тебя недооценивают, чем переоценивают. Опасно в таком состоянии, попытался возразить, судя по всему, доктор. Не выживет её проблема. Что ты задумал? Еле шевеля губами прошептала я и попыталась сосредоточить взгляд на горящих охрой глазах. Проще было бы убить, вздохнул он так тяжко, будто его лишали любимой забавы. Отправлю тебя в Тартар. Месяц там, и ты перестанешь нам мешаться. Потому что стану демоном, Это самый лучший вариант. Для кого? рыкнула я, поднявшаяся в душе ярость начала отгонять слабость. Будь руки свободны, я бы даже попыталась добраться до горла засранца. Для высших, конечно, широко улыбнулся он, отступая от кровати. У тебя час, бросил он доктору прежде чем отвернуться. Асмодей покинул комнату, оставив нас наедине. Мужчина глянул на меня с опаской и принялся готовить какой-то раствор в шприце. Как ни напрягала зрение, не могла рассмотреть название препарата. А вы клятву врача давали? Незнакомец помрачнел лицом, но предпочёл промолчать. Я постаралась прислушаться к себе. Болело абсолютно всё, но неудивительно, учитывая, что меня приложило взрывом. Энергия была на нуле. Сокуп еле отзывался на мои попытки его пробудить. Хотя Флёра мне удастся разве что поддвинуть врача на изнасилование беззащитной жертвы. Я встряла по крупному, подотожила расстроена. Ты жива. В Тартаре будет несколько недель на побег. Слабое утешение. Выходит, как только я пропала из академии, вытянули информацию о моём местонахождении. а тыскать меня, если в курс алгоритма работы стражей не сложно. Оставалось подгадать момент и захлопнуть в ловушку. Правда, слив просекли, виновного наверняка поймали, но Асмодею явно было плевать на потери. Он хотел вывести меня из войны и выведет. Сейчас я слабее котёнка, не способна ничего предпринять, защититься. От этих мыслей холодок пробежал по коже и глотку царапнул страх. И глотку царапнул страх. Не всё так плохо, подбодрила меня Лилит. Если бы ты попала к архангелам, уже лежала бы на пыточном столе. Почему-то меня это не утешает. Судя по ощущениям, мне вкололи обезболивающее, а не наркотик. По крайней мере, я не стала ловить глюки, мир не окрасился в розовый. Врач справился минут за 40. Видимо, торопился на случай, если терпение изменит ось модею. Легче за время обработки не стало, наоборот, туман в голове усилился из-за обезболивающего. Вновь внимательно оглядев меня, мужчина поднялся с кровати и направился на выход и замер, когда дверь распахнулась. Вшедшего не было видно за фигурой врача, но мысленно я уже приготовилась к новому сеансу общения со смодеем. Грянул короткий щелчок выстрела с предохранителем, и доктор повалился на пол с пробитой головой. Прикрыв за собой дверь, в помещение прошёл мужчина в чёрной военной форме и со шлемом на голове. Лицо скрывали очки и чёрная защитная маска. И на секунду я окинулась воспоминаниями моего столкновения со шпионами. Правда, они сразу рассеялись, потому что движения незнакомца показались знакомыми. И даже через очки я ощутила на себе его полный тревоги взгляд. Крис пробежал к кровати, Присел на колено, сосредоточив своё внимание на наручниках. Я не сомневалась, что это он. Нашёл, сообщил он, обращаясь к кому-то в динамике. Проводит зачистку, предположила я. Особо не верила в операцию по спасению. Проштрафившихся агентов редко вытаскивают, чтобы не повредить делу. Несанкционированная операция, только добровольцы. пояснил он, бережно сажая меня на кровать. Мимолётно обняв за плечи, он сжал мою ладонь и, дёрнув ворот водолазки вниз, приложил к своему горлу: "Бери, я не смогу тебя нести". Спорить не стало. Свежая волна энергии окутала с ног до головы, погружая меня в тревогу и насторожённость Криса с лёгким привкусом страха. Вязкая пелена слабости отступила. Только доступ к энергии не появился. Кажется, комнату окружал барьер. Молодец. Давай скорее. Он бросил на пол рюкзак, извлёк из него пуленепробиваемый жилет, надел его на меня, перекинул через мои плечи ремень от пистолета-пулемёта, а в ладонь вложил обычный пистолет. Пошли. Он помог мне подняться. Опиршись на его плечо, я захрамала следом. Колено раненной ноги подгибалось, я шла на чистом упрямстве. стремление испастись, желание утереть нас модей у нос. Выходим. Объявил Крис, перехватывая удобнее оружие и толкая дверь. Похоже, мы находились в подвальных помещениях здания, за которым я только недавно следила. И теперь они стали каким-то смертельным лабиринтом, пока мы пытались объединиться со всеми членами нашей маленькой команды, в которых я познала Натана, Роландо, Гаврила и Рафаэля. Барьер действовал, судя по всему, на весь этаж, не позволяя уйти. Слышались щелчки выстрелов, крики, ругань. Следом вообще с разных сторон здания раздался приглушённый грохот взрыва. Что это? Мы задетонировали алхимические знаки, пояснил Крис, вталкивая меня в какое-то помещение, оказавшееся складом для хлама. Внутри ввалились и остальные члены отряда. Дело дрянь. подытожил на там захлопвая дверь. По люк блокировке осталось. Мужчины забаррикадировали дверь массивным столом, но все понимали, что нас загнали в ловушку. И радовало только то, что враги не стреляли. "Передаём энергию Наталье", скомандовал Крис и первый прошёл ко мне, протягивая руку. "Ты должна пробить барьер. сообщил, стаскивая вьёсачки, чтобы заглянуть в мои глаза уверенно и пронзительно остро. Я кивнула, начав тянуть его энергию. Он прав. Барьер можно разрушить сырой силой. Если ему удалось его ослабить, значит у нас есть шанс. "Давай, надо. Спасай нашу задницу", попросил задорно Рафаэль. Рубашка на его плече пропиталась кровью, зато голос звучал бодро. Но хоть остальные избежали ранений. Меня окружили со всех сторон печатники, положив ладони на мои плечи. Энергия полилась в тело мнистовым потоком, лишая почти всех органов чувств. Я даже не ощущала эмоций, лишь общую тревогу. Сейчас лопну, пролепетала я, еле шевеля губами. Открывай печать полностью, раздался словно издалека голос Роланда. Так я ещё никогда не делала. Не использовала всю силу печати. Но есть ли сейчас выбор? Сосредоточиться удавалось ценой огромных усилий, ведь барьер ещё действовал, но сейчас во мне было даже слишком много энергии. Ладонь легла на ведро, и сила вырвалась из меня, раскидывая в стороны друзей. Тела облела броня, но другая, более тонкая, не до конца сформированная. Кожа потемнела, По ней побежали фиолетовые сияющие линии. За спиной раскрылись чёрные кожистые крылья. "Блокируй их", прошелестела Лилит. "Не трать энергию". Я подчинилась, и крылья развеялись лиловой дымкой. Получилось. Натан подлетел к двери уже в броне, оттолкнул стол и распахнул портал, в который мы все дружно рванули. Я влетела в портальную последней. Замерла по центру помещения под изумлёнными взглядами стражей и только тогда коснулась печати сила ушла вернулись слабость и боль в ранах Крис подержал меня раньше чем я упала поднял на руки и понёс к порталу ведущему в госпиталь Теперь всё хорошо прошептал он не знаю обращаясь ко мне или к себе кажется запас сил иссяк И я снова вырубалась, несмотря на мощную энергетическую подпитку. Но опасность позади. Джесси уже ждёт, когда я окажусь на больничной койке. Можно расслабиться. Следующее пробуждение было приятнее предыдущего. Я лежала на знакомой кровати, в знакомой палате госпиталя. Бинтов и повязок не ощущалось, значит, их сняли. Лишь ещё отдавалась болью нога, но и она, судя по всему, шла на поправку. Живо выдохнула я неопределённо. Снова хмыкнула Лилит. Опасность миновала. Я выбралась, но на этот раз от меня мало что зависело, и не подоспей помощи, мне бы помогло вырваться только чудо, да и друзья чуть не погибли вытаскивая меня. Проснулась, раздалось от двери. Майкл остановился в проходе, глядя на меня со счастливой улыбкой на губах. Судя по форме, отправился ко мне сразу после занятий. Волосы были взъерошены, словно он постоянно запускал в них пальцы. В руках он держал два одноразовых стаканчика с кофе. Ты был уверен, что я проснулась? Нет, надеялся, что ты восстанешь, почувствовав запах кофе. Задорно подмигнул он, заходя в палату, и закрыл за собой дверь ногой. Ты хорошо меня знаешь? Натужно рассмеявшись, я присела в кровати, мельком отметив, что на мне синяя больничная сорочка, надетая поверх белья. Как ты? Поставив стаканчики на прикроватную тумбу, он присел возле меня. Светло-карие глаза наполняло искреннее беспокойство. Пока не поняла, призналась приглушённо, опустив взгляд. Пока находилась там, не позволяла себе бояться, паниковать. И казалось, все сдерживаемые ранее чувства готовы хлынуть наружу в любую секунду. Я оказалась совершенно беззащитна перед лицом опасности, без возможности что-то изменить, как-то сопротивляться. Ненавижу. Ненавижу это чувство беспомощности. Эй, всё хорошо. Майкл приблизился ближе, мягко сжал мои плечи, с участием заглядывая в глаза. И через мгновение я оказалась в объятиях друга. Бережно надёжных, таких тёплых, что дрожь, поднявшаяся в теле, начала уходить. Проведя ладонью по моимстрёпанным волосам, он отстранился, нежно стёр влажные следы под глазами. Я даже не заметила, как заплакала. "Терпеть не могу твою работу", заявил он, криво улыбнувшись. "Сказал парень, который метит в зачистку". Всхлипнула я и рассмеялась. Майкл покачал головой, тоже начав смеяться. Его ладони обхватили моё лицо, пальцы продолжали нежно гладить скулы. Того, что произойдёт дальше, я никак не ожидала, потому лишь изумлённо вздохнула, когда он приблизился. Лёгкий поцелуй коснулся кончика моих губ. По телу побежали мурашки и в голове зашумело. Его руки крепче обхватили мои плечи, не позволяя отстраниться. Но я и не пыталась. Застыла в полнейшем замешательстве. Не зная, как реагировать. Грохнула дверь, от чего мы оба вздрогнули. Только тогда Майкл отпустил, бросив мимолётный взгляд себе за плечо. В палате мы по-прежнему находились одни, или лишь энергия подсказала, что к нам заглянул Крис. А теперь стремительно удалялся прочь. Зачем? растерянно взглянула на Майкла. Что? Как ни в чём не бывало отозвался он. Ты понимаешь, о чём я? Крис спас меня. Он исправил ошибку отдела. Дёрнул Майкл подбородком. Кари глаза потемнели. Натан рассказал мне о ловушке. Ты несправедлив к Крису. А я и не обязан быть к нему справедливым. Сжав переносицу пальцами, он мимолётно прикрыл глаза. Давай не будем из-за него ещё и ссориться. Вы что? Успели подцепиться? Натале вздохнула, она устала. Ладно. С трудом удалось скрыть расстройство. Придётся, как обычно, сталкиваться с последствиями. Вскоре в палату прибежал и отец, а до вечера меня навестили все мои друзья. Потому к комендантскому часу я даже обрадовалась, ведь им нужно было улыбаться, делать вид, что всё в порядке, изображать то, что я на самом деле не испытывала, чтобы они не волновались ещё сильнее. А с собственными страхами и разочарованиями я справилась, всегда справлялась. Этот раз не станет исключением. Выписка на следующий день проходила в послеобеденное время. Как оказалось, пулевое ранение было не таким серьёзным, а смодей уменьшил энергию пули. Джесси провёл обследование и подписал все документы. Я облачилась в принесённую Брайаном одежду, покинула палату и неспешно двинулась вниз, неспешно планируя остаток дня. Правда, планирование в итоге сосредоточилось на выборе фильма и мороженого. Наверное, даже надену свою пижаму и поплачу, если решусь глянуть мелодраму. Только все мысли разлетелись, когда я увидела Фое Криса. При моём появлении он поднялся с диванчика и направился ко мне. Лёгкая куртка была надета поверх джинсов и толстовки. Он успел побриться, но так и не посетил парикмахера, потому отросшая чёлка падала на глаза. Ты меня ждёшь? Подойдя к нему, я приподнялась на цыпочках, потянувшись к его лбу. Усмяхнувшись, крис нагнулся, позволяя отбросить непокорные волосы назад. "Да", признался он, прочистив горло. Потливый взгляд голубых глаз носился по моему лицу, будто заново изучал знакомые черты. "Попросил Джесси позвонить мне перед выпиской. Вчера не надо" Попросил он, нахмурив брови: "Ты не обязана ничего объяснять". Приблизившись, он забрал у меня сумку, а потом осторожно взял за руку, чтобы повести на выход. "Ты решил меня встретить после выписки?" уточнила я, когда мы вышли на улицу. Солнце припекало, наконец начала по-настоящему ощущаться весна. Снег таял, и слышалось пение птиц. "Я бы хотела, чтобы мы пошли ко мне". На фоне слов Криса окружающее отошло на второй план. Лицо его закаменело. В льдистых глазах застыло напряжение. Ты заставила меня поволноваться. Мне будет спокойнее, если ты пойдёшь ко мне. И надеюсь, тебе тоже. Но я взглянула на сумку, пытаясь припомнить её содержимое. Брайан принёс только самое необходимое. Твои вещи ещё у меня, напомнил Крис. Да, точно. Я поправила шапку, и Голка, выдохнув, согласно кивнула. Крис рисковал жизнью, чтобы спасти меня. "Волновался, в чём сам же признался. Не знаю, что принесёт этот вечер, но, может, мне правда не стоит оставаться одной". Хорошо. Лицо его расслабилось, на губах появилась улыбка. Сильнее сжав мою ладонь своей, он повёл меня по дорожке в сторону здания штаб-квартиры. Признаться, эти дни я не интересовалась делами отдела, потому только сейчас узнала, что в произошедшем разбираются. Виновный уже найден и задержан. Как оказалось, после слива информации и моего исчезновения новичок срочно собрал неравнодушных к моей судьбе сотрудников, и те решились отправиться на вылазку без подготовки. Все понимали, что время поджимает, меня могли перевести в другое место, но мне в целом легче не стало. А Смодей, конечно, зол. Но он не успел хорошенько по мне проехаться и напомнить, что до смерти достаточно одной ошибки, которую совершу даже не я. Крест не отпустил мою ладонь в здании. Не знаю, заявлял ли серьёзные намерения или играло чувство собственности. Я была слишком раздавлена последними событиями, чтобы анализировать. Но в его квартире действительно стало легче. Наверное, это правильное решение покинуть на время штаб-квартиру. Здесь я чувствовала себя свободно. Взяла вещи и отправилась в душевую, чтобы привести себя в порядок. Крис взял на себя миссию по заказу еды. Вечер проходил по-домашнему. Мы пообедали, общаясь на нейтральные темы, потом расположились на кровати за просмотром фильма. И если в первое время я внутренне напрягалась, боялась неоднозначных вопросов, неприятных разговоров или просто преставаний, то быстро расслабилась. И Крис будто тоже чутко ощутив изменения во мне. Он мягко обнимал меня за плечи, шутил. Признаться, в какой-то момент возникло ощущение, что это обычный вечер с Майклом. Только после мы прощаемся, а Крис не хотел отпускать, просил остаться на ночь. Ну, а я особо не сопротивлялась, не хотела спорить и возражать. Когда совсем стемнело, мы за собирались спать. Крис скрылся в душевой, а я откопала в вещах сорочку. Переоделась, забралась под одеяло и разблокировала планшет, чтобы просмотреть почту. Психолог назначили класс. Я раздражённо отбросила гаджет на прикроватную тумбочку. Это обычная практика, осторожно пояснила Лилит. И может, он не помешает? Ты напугана? А ты мне на что? У меня не то образование. Внутренний диалог прервался, когда распахнулась дверь душевой. Свет из комнаты подсвечивал подтянутую фигуру Криса, облачённую в голубую пижаму с зайчиками, мой подарок. Мысли Литы расхохотались одновременно. Подожди, подожди. Задыхаясь от смеха, я как-то достала телефон и включила музыку. Крис тушиваться не умел. Кажется, такое не заложено в программу легендарного разведчика. Потому двинулся ко мне весьма умело двигая из-под музыку и подпевая. Сейчас умру от смеха. Хватит, взмолилась я, когда он добрался до кровати. Твой же подарок. Откинув полы одеяла, он забрался на кровать и сразу притянул меня к себе. Горячее дыхание взъерошило волосы на затылке. Я продолжала смеяться, но постепенно успокаивалась. Спасибо, Крис. За что? за то, что вытащил и устроил смехотерапию. Ты поступила бы так же? Обхватив мою талию руками, он обнял, прижимая меня к себе. В следующий раз ты танцуешь в пижаме. Следующий? Когда кто-то из нас чуть не погибнет? Хватка на моей талии стала сильнее, мимолётно срывая дыхание. Просто следующий. Короткий поцелуй коснулся макушки. Хорошо. Я сильно зажмурилась, смаргивая с глаз слёзы.